Глава 16 Я наивно полагал, что поверенный в делах моей тетушки мистер роусел внезапно проникся ко мне теплыми чувствами. Несомненным подтверждением тому являлось приглашение на обед. Он сообщил, что нужно подписать еще какой-то документ касательно тетушкиного имущества. Кроме того, мистер Роусел поразмыслил над тем, как мне наилучшим образом распорядиться своими сбережениями и считал, что теперь может дать мне совет, разумеется, если я захочу его выслушать. И миссис Роусел будет рада, если я отобедаю с ним в любую удобную мне субботу, если, конечно, я не предпочту зайти к мистеру роуселу в Линкольнс-Ин. Без сомнения, он понимает, что в настоящий момент я не распоряжаюсь своим временем, Но мой работодатель наверняка отдает себе отчет в том, что желательно закончить все дела, связанные с имуществом тетушки, как можно скорее. Роуселлы жили на Нортингтон-стрит по соседству с Теобальдс-Роуд. По субботам мистер Роусел все утро проводил в Линкольнс-Ин, а в пять семейство обедало. Когда я пришел, из кухни на минуту показалась миссис Роусел с раскрасневшимся лицом, вытирая перепачканные мукой руки о передник» она была пышечкой, немного моложе супруга. Поздоровавшись, миссис Роусел извинилась и вернулась на кухню. Казалось, мистер Роусел забыл о первоначальной цели моего визита. Он позвал детей, которые торчали на кухне рядом с матерью. Их оказалось четверо. Самому младшему было три годика, а самому старшему девять. Пыхтя от напряжения, мистер Роусел проводил меня в гостиную на втором этаже где я, проявив максимум умений, развлекал старших мальчика и девочку картежными и прочими фокусами. Обед накрыли в зале в передней части дома. Миссис роусел не скрывала волнения, но по мере того, как блюда сменяли друг друга, она все больше и больше веселела. После того, как мы, атаковав гигантских размеров пудинг, потерпели поражение, скатерть убрали, и миссис роусел оставила нас наедине с вином». Когда она обходила стол, супруг откинулся на стуле и, думая, что мне ничего не видно, ущипнул ее за бедро. Миссис Роусел взвизгнула. Что вы делаете, мистер Роусел? Шлепнула его по руке и выскочила из комнаты. Мистер Роусел широко мне улыбнулся. Мужчина рожден для женитьбы, мистер Шилд. Польза брака бесценна. У меня есть тост, сэр. Тост, давайте выпьем за Гименея. Это был первый из многочисленных тостов. Когда мы прикончили вторую бутылку портвейна, мистер Роусел развалился на стуле с бокалом в руках, расстегнув пуговицы на рубашке, и пытался вспомнить слова романтической баллады, популярной во времена его юности. Он источал благожелательность. Тем не менее, его маленькие голубые глазки порой смотрели на меня очень внимательно, от чего становилось не по себе. И мне пришло в голову, что, возможно, мистер Роусел не так пьян, как хочет казаться. Но я почти тут же отверг эту идею, поскольку у него не было совершенно никаких причин вводить меня в заблуждение. Третья бутылка отвлекла Роусела от музыки, и он с неожиданным красноречием заговорил о деньгах, предмете, который интересовал его абстрактно. В особенности его приводила в восторг способность денег то укрепляться, то слабеть по своему собственному желанию, вне зависимости от тех товаров или услуг, которые теоретически они символизируют. Это замечание, наконец, позволило мне перевести разговор на причину моего приглашения на обед. «Вы написали, сэр, что готовы дать мне совет по поводу выгодного вложения наследства?» «Да? Ах, да!» Он откинулся на стуле и посмотрел на меня с очень важным видом. «На вашем месте я бы не стал рисковать. Помнится, в начале нашего знакомства вы упомянули, что ваш многоуважаемый работодатель порекомендовал банк Уэйвенху». «Да, сэр. Полагаю, он каким-то образом связан с банком?» «Отец нашего ученика, мистер Генри Франт, один из совладельцев. Мистер Роусл вытер розовый потный лоб салфеткой, измазанной соусом. Мистер Франт — самый младший из партнеров, как я знаю. Но сейчас он играет главную роль. Насколько я понимаю, мистер Уэйвенху не совсем здоров». «Да, я помню, вы уже упомянули об этом. Все знают, что он умирает. В Сити говорят, что это дело нескольких недель». Я вспомнил о Софии Франт. «Мне жаль это слышать, сэр. Все обстояло совсем иначе, когда Уэйвенху был молод. Банк основал его отец. Разумеется, в Сити не любят класть свои деньги в банки Вест-Энда. Чем дальше на Запад, тем выше прибыли, но и риск тоже». Разумеется, ему чрезвычайно повезло заполучить себе в партнеры Карсволла. Когда речь идет о долевом участии, без капитала делать нечего. Роусл строго посмотрел на меня. «Возможно, Стивен Карсволл не самый приятный в общении человек. Но нельзя отрицать, он богат и умен. Он продал свои сахарные плантации в 90-е достаточно своевременно, чтобы выручить хорошие деньги. А ведь многие сочли его сумасшедшим» но Карсуол понял, куда ветер дует. Чертовые аболиционисты! Как только налагаешь запрет на торговлю рабами, то угроза всей системе — лишь вопрос времени, а там уже и экономическая основа Вест-Индии будет подорвана». Но Карсуол просчитал все на несколько ходов вперед. Вот в чем прелесть банковского дела. Все, что нужно — капитал. Не нужно беспокоиться ни о земельных владениях, ни о недвижимости — «Деньги-то не отменишь, слава богу!» «Хотя, может, аболиционисты бы и попробовали!» роусел придвинул ко мне Портвейн. «Так о чем это я?» «Вы рассказывали, как мистер Карсуолл стал совладельцем банка Уэйвинху, сэр. Он принимал активное участие в делах?» «Нет. Большую часть времени он возлагал всю ответственность на Уэйвенху. По крайней мере, все дела, касающиеся Сити. Но за кулисами все может происходить иначе. «У Карсуэлла много друзей в Америке, особенно в Южных Штатах, и там у них немало клиентов. Кроме того, они преуспели в Канаде, несмотря на недавнюю войну». Разумеется, мистер Роусел имел в виду незавершенную и по большей части ненужную перебранку между Великобританией и Соединенными Штатами, а не крупномасштабную войну за независимость. Я усмехнулся. «Наш пострел везде поспел». «Распределяя риски, увеличиваешь прибыль. Именно Карсвелл привел в банк молодого франта. Ну, сейчас-то он уже не так молод. Вы с ним знакомы?» «Да, сэр. Я оказал ему небольшую услугу, и он был сама любезность. Джентльмен до мозга костей. Его семья переживала не лучшие времена. Вот ему и пришлось пойти в торговлю. А что до его любезности, то я слышал совсем другое». «Франт, способный человек, в этом я не сомневаюсь. Просто ваш бокал, сэр, ваш бокал пуст». Тяжело дыша, Роусел наполнил бокал так, что портвейн палился через край. Тут он отвлекся и потерял нить рассказа. Он потягивал портвейн и, нахмурившись, рассматривал отполированное красное дерево столешницы. «Мистер Карсуэлл женат?» — спросил я через пару минут. «Женат? Сейчас нет». «Да, мне кажется, он состоял в браке, но его супруга умерла, но...» Роусел понизил голос и наклонился ко мне. «Не могу называть его безутешным вдовцом. Он приобрел репутацию... Э... Ну, вы понимаете, о чем я?» Роусел изобразил в воздухе фигуру, похожую на песочные часы, чтобы сделать намек еще прозрачнее. «Он родственник Джорджа Уэйвенху». «Вы знали, что они двоюродные братья?» Я покачал головой. «Мать Стивена Карсуала приходится сестрой отцу Джорджа, так что они двоюродные родственники в первом ряду родословной». Он рассмеялся и снова вытер лоб салфеткой. «А юный Франт оказался очень ловким. Он вошел в дело как человек Карсуала, а потом взял да и женился на Софии Марпул, племяннице старого Уэйвенху» и стал родственником обоих партнеров. Говорят, по любви, но, держу пари, любовь там была только с одной стороны. Мастер Генри считает себя наиболее вероятным преемником, так сказать, наследником престола. Но, как говорится, не стоит делить шкуру неубитого медведя. Роусл поднялся, пошатываясь, подошел к двери, с трудом открыл ее и промычал, чтобы слуги принесли еще бутылку. «Что-то не так?» «Это касается мистера карсуала «Да много чего!» «Во-первых, Карсвул решил изъять свой капитал из дела. Поселился в деревне, стал джентльменом и не хочет иметь ничего общего с банком. История такова, что старого Уэйвенху просто вынудили, когда понадобилось найти наличные. Большую сумму!» «Да и сам Уэйвенху последние несколько лет много болел. Он постепенно передавал все дела в руки Генри Франта». Сити не особо доверяет Франту. И дело не только в том, что он занимается торговлей. Ходят слухи, что он игрок, как и его отец. Именно так Франты в свое время лишились состояния. Горничная принесла еще одну бутылку. Когда ее открыли, Роуссел снова наполнил наши бокалы и залпом выпил. Понимаете ли, все дело в доверии. Любой бизнес основан на доверии, но банковский особенно — Если те, с кем вы имеете дело, перестанут вас уважать, то, считайте, можно закрывать лавочку. Нет, мой мальчик, вернемся к вашему вопросу. Если хотите сохранить ваше сбережение, то лучше подумайте о консолидированном фонде». Мистер роусел уставился на меня пустым взглядом, а потом, наконец, заговорил, но медленно растягивая гласные. «Вы не разбогатеете, но и не обанкротитесь». Он остановился и заморгал. Рот несколько раз открылся и закрылся, но оттуда не вырвалось ни звука. А потом Роусел накренился, как вековой дуб, сохраняющий величественную осанку даже среди развалин. Стукнулся головой об стол, опрокинув бокал, и захрапел.